Глава пятая Сидя на камне, жмурюсь на яркое весеннее солнце. Настоящее тепло пришло только сейчас, в середине мая. И приятно вот так просто посидеть и понежиться под ласковыми лучами. Кобыла луна щиплет траву рядом, а два конных стрелка чуть поодаль крутят головами и стерегут покой. и безопасность своего консула. Смешно, но это так. Каледай и Куренбаса оба в делах, гоняют на плацу новое пополнение. Но одного меня не отпускают. Пристали, как два банных листа. Пусть будут при тебе, мало ли что. Ругаться с ними себе дороже, все нервы истрепишь, а их все равно не преубедишь. Согласился, и теперь два стрелка, Малый и Бурай, таскаются за мной повсюду, как привязаны. С одной стороны, глупость, конечно, а с другой... Врагов у меня прибавилось. Тогда, в апреле, после того, как взяли Дерпт, мои бойцы почистили город конкретно. Забрали все, что можно было увести. В этом времени любая вещь, любая тряпка уже ценность, не говоря уж про железо, серебро и прочие металлы. Ну и, естественно, люди. Я хоть и не монгол, но удержаться не смог. Вместе с добычей увели в твери нужных мне мастеров. Девятнадцать каменщиков, пятерых кузнецов, столько же суконщиков и кожемяк забрали вместе с семьями, детьми и добром. Вроде бы и неволя, но если по-другому взглянуть, то я этих людей от голодной смерти спас. После разгрома оставаться в дерпе и сдохнуть с голодухи было равносильно. Через дней десять подошли передовые разъезды новгородцев и были крайне удивлены, увидев нас в городе. После победы на Чудском озере они считали, что вся добыча в Восточной Исляндии теперь принадлежит им. Сам Александр, видимо, тоже так считал, и нам вовсе не обрадовался. Потребовал передать ему епископа Дербского треть добычи, что мы с города взяли, и всех прочих знатных людей, что мы с собой увели. Я, конечно, отказал. Спокойно так и рассудительно говорю ему. «Ты же знаешь, у меня на Твери свой князь есть. Твой родной брат Ярослав Ярославич. Ему и долю с меня брать и судьбу пленных решать». Брови Александровы нахмурились, желаки на скулах заходили. И в тот момент я понял три вещи. Я молодец, что юного князя в Твери удержал. Раз. Что бригада в полной боевой готовности у меня за спиной стоит. Два. И что сегодня нажил я себе еще одного смертельного врага. Это три. «Да уж, не любят рюриковичи, когда им перечат, а уж Александр тем более. Будь у него сил побольше, может, и не стерпел бы такого унижения. Ему, князю Новгородскому, отказывает какой-то бывший наместник, прыщ безродный, посмевший ту добычу, чтобы праву ему должна была достаться, себе забрать. К счастью, он и я понимали, что новгородцы в нашу расплю не полезут, одной дружины княжеской для расправы маловато будет». В общем, расстались нехорошо. Александр обиду на меня крепко затаил, так что, может, советники мои правы с охраной-то. Тем более, что и в самой Твери найдется немало желающих воткнуть нож мне в спину. Потянувшись, стою и киваю охранником. Пошли, мол, посидеть на солнышке хорошо, но не за этим я сюда приехал. Спускаюсь по пологому склону к берегу Волги. Луна послушно шагает за мной сама. Парни ведут своих коней в поводу. Идем к самому берегу, где основана новая, или, правильнее будет сказать, первая речная верфь. Проблема и затратность нынешнего движения по рекам заключается в том, что на тяжелых, вместительных судах еще худо-бедно можно спускаться вниз по течению, а вот вверх уж никак. Против течения на веслах такое корыто никак не выгребет. Путь только односторонний, как говорится, из варяг в греки и никак не наоборот. То есть прошли по Волге или по Днепру с севера на юг, товар распродали, а обратно уже пешочком. Кораблики же хорошо, если продать удастся, а нет, так и просто придется бросить. Вот и получается, уж больно накладно. Стоимость товара еще и затраты на корабль приходится закладывать. Поэтому, будучи в Новгороде, я нанял артель корабелов-плотников. Сразу я им ничего рассказывать не стал, а вот когда по весне они пришли в Тверь, я им показал свой чертеж. Поначалу мужики расстроились, мол, мы такого никогда не строили, что за хрень и все прочее. Мол, отказываемся, платье отступного, и мы домой возвертаемся. Я, естественно, на такую ерунду не купился. Жестко им так и ответил, мол, никакого отступного. Мы подрядились строить корабль, подрядились. Какой он будет? Вы обговаривали? Нет. Так чего сейчас морды воротите?» Уйдете, денег вам не будет, и молву пущу о вас худую, что слово свое не держите. А постройте то, что прошу, будет вам премия, останетесь довольны». Мужики подумали-подумали и взялись за дело, тем более что у меня инструмент, коего они не видывали никогда. Циркулярка, рубанок, пила ручная, стамески. До сегодня народ с одним топором все строил, а тут такое богатство. В общем, через неделю не оттащить мужиков от работы. Они тут на верфи и работают от рассвета до заката, и едят, и спят тут же. В общем, строят. А закладываю я кораблик по нынешним меркам непростой, а такой, чтобы на веслах можно было не только вниз по реке спускаться, но и вверх против течения идти. Да не час, не день, а так, чтобы от Нижнего Новгорода подняться без труда можно было бы». Затея моя проста, и в 21 веке никого катамаранам не удивить, но здесь совсем другое дело. Мастерам моим кажется чудно, что два корабля я зачем-то пытаюсь соединить, вместо того, чтобы, как все, по одному их использовать. Подхожу, здороваюсь со всеми и отдельно со старшиной артели. Будь здрав, Иван Еремееч. Тот кланяется мне в пояс, проявление уважения в этом времени обязательно и неприложно. После положенных церемоний обращаюсь уже попроще. Но показывай, Еремеич, чего спроворили. Мастер ведет меня уже к собранным в пангоутам будущего судна. Длинная, почти в двадцать пять шагов, узкая конструкция напоминает скелет вымершего динозавра. — Все, как ты указывал. Еремеич тычет пальцем в каждую деталь. — Днище плоское, борта чуть расходятся кверху, корма прямая. Все так? Смотрю на остов корабля и в целом доволен. Выглядит неказисто, эдакий набор длинного ящика. Никаких тебе элегантных обводов, всюду прямые углы, и лишь к носа днище поднимается, создавая глиссирующую поверхность. Все абсолютно функционально, как я и хотел. К тому же конструкция максимально обольщена, что для меня крайне важно. Минимум бронзовых гвоздей, в основном использованы деревянные пины. В этом-то новгородские корабелы непревзойденные мастера». вылезая из-под шпангоута, а Иван Еремеич осуждающий, качает головой. «Построить-то мы тебе чудо построим, вот только невдомек мне, как ты на нем ходить-то будешь? Киля нет, днище плоское, корма словно топором обрублена. он же управляться совсем не будет!» Поднимая взгляд на мастера и усмехаясь. «Ты построй, а дальше мое дело. В умелых руках и кривая телега колесница». ремеч на мой настрой не ведется и продолжает хмуриться. «Не знаю прям. Инструмент у тебя отличный, и видно, что человек-то не глупый, а вот что в голове у тебя не пойму». «Главное, я понимаю», — отвечаю про себя и просто отмахиваюсь, мол, не бери в голову. Да, с плоским дном судно управляется хуже, но зато водоизмещение увеличивается на ту же осадку. А то, что корма прямая, так по той же причине. «Длина судна меньше, а грузоподъемность больше. Да и не рулевое весло я собираюсь использовать, а полноценный руль с балером и румпелем. Я уже все посчитал. Такой коробок в 25 метров длины с осадкой в полметра и средней шириной в полтора сможет взять восемнадцать тонн груза, а два таких соединенных одной палубой соответственно 36. Заминусуем вес самого судна и получаем тот груз, что я смогу на нем перевести. Немного. Отсюда и желание сделать кораблик как можно легче. Еще одно нововведение — это длинное весло, жесткое и уключено, и двигающееся по рельсу сидения гребца, как на академических байдарках. В этом случае в грибок вкладывается не только сила рук и спины, но и толчок ног. А мощь рывка вырастает многократно. Один только минус. Каждый гребец занимает не меньше полутора метров длины судна. поэтому я хочу сделать борт максимально прямым, без всяких сужений, ни с носа, ни с кормы. От одного каркаса переходим ко второму, не осмотрев досконально каждую деталь, я даю добро. Все правильно сделали, можете обшивать. С этим тоже вышла размолвка. В Новгороде ладье обшивают нахлёст а я указал, чтобы шили доска к доске, как ганзейцы свои коги делают. Мастера опять пошли в отказ, мол, так никто на Руси не строит, течь будет со всех щелей, а им потом краснеть. В общем, достали они меня крепко. Я уже начал понимать, почему великие князья так не любят новгородскую вольницу. От разговоров уши бянут. Сильно захотелось тогда рявкнуть, чтобы заткнулись и делали то, что велят, но сдержался. Обидятся ведь уйдут, а других мастеров у меня нет. Пришлось объяснять, что... Да, нахлёст крепость выше, но и судно в полтора раза тяжелее. А чем тяжелее сам корабль, тем меньше полезного груза он везет. Рисовал на песке и терпеливо втолковывал. «Ныне строим из сухого леса, потом все щели забьём, пропитанные смолой паклей, и на воду спустим. Дерево намокнет и, распухнув, все щели закроет. водотечности точно не будет. Мастера, народ понятливый, правоту мою все же приняли». И сейчас, на мои слова, Ермееч не стал вступать в очередные прения, а просто кивнул. Сделаем! Все как ты хочешь, доска к доске. Отлично. Пожав руку мастеру, я двинулся к своей кобыле. Скочив в седло, поворачиваясь к провожающему меня Ермеичу. Через неделю заеду. Посмотрю, как дела у вас идут. Сказав, трогаю кобылу, и охранники пристраиваются следом. Сходу пускаю луну галопом. тороплюсь, потому что надо еще успеть переодеться. Сегодня я принимаю неофициальную делегацию от ливонского фантомейстера. Без сомнений посредники приехали поговорить о выкупе за епископа Германа. До меня уже дошли слухи, что Александр и Новгород заключили мир с ливонцами. Дерт и все земли в Исляндии немцам вернули. И правильно сделали. Все равно не удержать. А так хоть срубили деньжат супостатов, Оставался только один нерешенный вопрос. Это мой пленник. В том памятном споре с Александром я хоть и сослался на князя Тверского, но всем ведь понятно, епископа Германа взял я, и цену за него просить тоже я буду. В Риге, видать, это понимают и в ситуации разбираются, раз прежде чем официальное посольство в Тверь слать, приехали со мной о цене договариваться. Прибыли гости еще вчера. Всех разместили в гостевом доме у меня в Заволжском. Но тайны из их приезда я не делал. В тот же день отправился в Тверь и князю все объяснил. «Знаю, если я не расскажу, так другие обязательно донесут. Да еще наплетут мне весь чего». Ярослав особо вдаваться не стал. Пацану в одиннадцать лет такие дела не интересны. В политических и денежных вопросах он пока мне доверяет. И я это очень ценю. У нас с юным князем свой негласный договор». Я обещал сделать его великим, и он ждет. Тут главное не разочаровать парня. А пока искра не угасла, он мне верит, несмотря на ежедневные наговоры и козни его ближних бояр. Подойдя к окну, смотрю на внутренний двор. Там укладывают брусчатку. Грязище замучило. Как весна или осень, так не пройти. Плывешь, как корабль, по щиколотку в грязи. Этой весной я с дыр под четырех каменщиков и открыл каменоломню. Со всей круги тащат теперь к ним волны. Они их колют, чуть гранят и выкладывают мостовую. Начали вот с моего двора. Но в этом я вижу инициативу старосты. А с другой стороны, усмехаясь, понимая, что таким образом Мириума решил угодить мне, На ком еще испытывать эти новомодные штучки, как не на их изобретатели? Слышу за спиной скрип двери и голос кранбасы. Прили немцев? Пускать, что ли?» Оборачиваюсь и, встретив взгляд половца, подтверждаю. «Веди». Я уже переоделся и готов к встрече. На мне мягкие замшевые сапоги, длинная льняная рубаха с широким поясом и расшитый кафтан без пуговиц и рукавов. Сажусь за стол и, закинув ногу на ногу, жду дорогих гостей. Вот заскрипела, распахиваясь дверь, и Куранбас обошел уже по деловому официально. — А звалишь? — разрешающе киваю, и тот, отойдя в сторону, пропускает послов. — Обоих я хорошо помню. Мы не приезжали в первый год моего здешнего пребывания на зимнюю ярмарку, когда мы с новгородцами бодались за цену на хлеб. Сириус вспомнить их имена, но тут же бросает и бесполезное занятие, потому что они начинают по очереди представляться. Высокий, сколастый немец с длинными немытыми волосами склонился в поклоне. «Полномочный представитель Тевтонского ордена в Ревеле Энрих фон Бойсвелл». Второй, невысокий, круглый, с лысиной, в полбашки, тоже согнулся в поясе. «Представитель ганзейского союза в Риге Ганс Виттенберг». Чуть улыбаясь и, поведя рукой, предлагаю гостям сесть. «Прошу вас, господа, присаживайтесь. Сегодня неофициальный прием, так что чувствуйте себя как дома». Подаю знак, и Куранбаса впускает служку с подносом. Там три серебряных кубка и бутыль с моей фирменной настойкой. Слуга ставит все на стол и наливает по полной. «Прошу вас, господа, я гостеприимно предлагаю всем выпить. За успех наших переговоров!» На градусов сорок и, к моему удовольствию, сделав изрядный глоток, гости сильно меняются в лице. «Что это?» — Тащий чуть не выплюнулся обратно. «Вы отравить нас хотите? Помилуйте! Зачем мне это?» Я по-прежнему держу милейшую улыбку. «Вы не пугайтесь и не переживайте. Все с вами будет хорошо. Просто подождите немного и, уверяю, вам понравится». Через минуту вижу, как лица моих гостей порозавели и глазки заблестели, особенно у коротышки. «Педать малой выпить не промах!» — делаю я такой вывод и предлагаю гостям начать разговор. «Итак, господа, я вас слушаю». Откинувшись на спинку кресла, обожу их взглядом. Начал представитель ордена. Глава Святейшего Престола, Папа Иннокентий IV, как и магистр Тевтонского ордена Конрад Тюрингский, сильно опечалены тем несчастьем, что приключилось с братом нашим епископом Германом. Они послали нас с господином Виттенбергом, чтобы помочь вызволить его святейшество из нынешнего бедственного положения». Он замолчал и уставился на меня с видом подразумевающим вопрос. «Каковы ваши требования?» «У меня на эту сделку большие планы, поэтому начинаю, можно сказать, с шоковой терапии». «Итак». «Если я вас правильно понял, вы хотите, чтобы я назвал сумму?» Роняя на лице холодную надменность, гости едва заметно кивнули, а я специально четко и громко произнес. «Десять тысяч тверских гривен!» «Что?» Оба немца едва не подскочили на месте, и коротышка возмущенного запил. «Да вы в своем уме! За Ричарда львиное сердце заплатили меньше!» Бросая на него жесткий взгляд, мол, не забывайся, и тот сразу меняет тон. «Я прошу прощения, но вы же понимаете, что цифра огромна и для Ордена неподъемна». На это я развожу руками. «Что ж, значит, преподобный Герман Буксгевден закончит свои дни в тюрьме, и весь мир узнает о том, как Святой Престол и Тевтонский Орден ценят своих прилатов. Все еще не верю услышанному, послы лихорадочно обдумывают, что предпринять, а я продолжаю издеваться». «А ведь господин епископ сражался за веру на границе католического мира. Разве он не заслуживает немножечко щедрости от власть придержащих?» Первым пришел в себя гонзеец. Почувствовав иронию в моем голосе, он понял, что им предлагают поторговаться. Его круглое лицо изобразило умильную улыбку. «Есть ли у вас какие-либо варианты, чтобы снизить сумму?» Несколько долгих секунд изображаю глубокую задумчивость, а потом выдаю. «Ну, я же не изверг какой, чтобы мучить уважаемого человека. Вот если бы, к примеру, Ливонское ландмейстерство разрешило купцам моего товарища беспошлиный проезд в Ривель через земли ордена Эйдерпского епископства, тогда, возможно, цена могла бы быть другой». Рыцарь фон Босвилл сразу категорически мотнул головой, но Виттенберг аккуратно придержал того за руку и впился в меня взглядом. «Насколько?» «Торгаш есть торгаш», — усмехаясь про себя и бросаю пробный шар. «Ну, скажем, вдвое». Почувствовав жилу, гонзеец уже переходит в атаку. «Второе!» С улыбкой отрицательно качаю указательным пальцем. «Не так. Сначала вы привезете мне согласие ваших хозяев, а потом мы уже обсудим скидку. Без этого наш разговор не имеет смысла».